Глава седьмая. Голос сердца сильнее разума. Лалин. Когда я завернула бутылочки с зельями в плотную бумагу и передала Таммиту, то обернулась, чтобы убедиться, что в лавочке мы одни. Дайку утянул недовольного Дигана искать Кайду, а женщины распаковывали наши скромные пожитки на втором этаже. «Выглядите так, будто собираетесь сообщить страшную тайну», — усмехнулся господин Алсей. «Хотела кое-что спросить». Опираясь и прилавок, решилась я. Простите, если мои слова причинят вам боль. Судя по тому, как тепло вы отзывались о верховном жреце, вы искренне любили младшего брата. Мужчина спокойно кивнул. Да, между нами особая связь. Потому анже так сильно переживала моей утрате магии. Вот поэтому и прошу прощения. Подумав об Буварде, горько вздохнула я. Вы говорите так, будто он жив. Так и есть пожал плечами Таммит. Я вздрогнула. «Что?» Жадно подалась вперед. «Где же он?» «Этого не знаю», — Серьезно ответил мужчина. «Как я говорил, мы с братом очень близки. Не так, как близнецы, но похоже. В нас обоих родовая магия проявилась настолько ярко, что мы не могли различить свои чувства. Если влюблялся один, второй тоже желал эту девушку, поэтому в юности часто дрались». Он засмеялся, поддавшись приятным воспоминаниям. «Враги у нас тоже были одни и те же. Что там? Мы даже сны одинаковые видели». Утратив свой дар, я перестал их видеть совсем. Улыбка его растаяла, глаза подернулись грустью. Тряхнув головой, будто отгоняя печаль, Тамит признался. «Но до сих пор я продолжаю ощущать настроение андже Когда ему грустно, мне тоже». А если смеюсь без причины, то понимаю, в чем дело и радуюсь хорошему настроению брата». Уверенность в том, что увар тоже жив, росла с каждым словом неожиданного союзника. Да, теперь я смотрела на Тамито не только как на щедрого покупателя. Ведь этот человек открыл мне опасный секрет. Уверена, что недруги верховного жреца дорого бы заплатили за сведения о том, как сильны братские узы этих двоих. Поэтому я прониклась доверием к господину Алсею и прошептала. «Как думаете, под храмом могли быть катакомбы? Какие-нибудь пещеры, тайные ходы?» «Разумеется», — ухмыльнулся он. «Более того, под королевским дворцом их тоже немало. Какие-то давно забытым, другие завалены во времена междоусобиц. Но многие используются и поныне, иначе как бы Андже мог незаметно покидать храм?» Я кивнула, подтверждая свои догадки. «Они точно под землей. Насчет остальных не знаю, но мой муж и верховный советник не погибли ни в пожаре, ни после обрушения храма. «Откуда такая уверенность насчет вашего супруга?» Сузил он глаза и сухо уточнил. «Между вами тоже особая эмоциональная связь». Уловив легкое напряжение в голосе Таммита, я нахмурилась, но мужчина тут же тепло улыбнулся. «Прошу, не смотрите с подозрением, госпожа Скетс. Я не враг вам, а совсем наоборот». Честно говоря, мне сразу понравилась прекрасная и добрая целительница, но ухаживать не решался. Потому что, лишившись магии, смирился с уделом одиночества до конца моих дней. Не решался брать на себя какие-либо обязательства. Я понимающе кивнула. На ведьм смотрели исключительно как на подпитку. А магов, полностью лишенных сил, уже не считали живыми. Рожденные с удивительными возможностями, они не были приспособлены к суровой обыденности простых людей начинали болеть и быстро угасали. Поэтому богачи отчаянно боялись потерять магию и держали нескольких дарительниц. Кто победнее, пользовались услугами общественных заведений, в которых жили не очень сильные ведьмы. Но Тамид, видимо, переоценил свои силы, не успел вовремя пополнить магический запас. И тот иссяк полностью и безвозвратно. «Удивительно, что мужчина так долго держится» но потом понял что ваши зелья помогают поддерживать жизнь в моем слабом теле продолжал мужчина и снова начал мечтать о будущем который не видел после потери магии теперь в нем появились вы лалин простите за фамильярность я был так удручен что герцог опередил меня взяв вас в жены и каюсь обрадовался услышав что вы стали вдовой а повстречав вас сегодня позволил себе надеяться на взаимность «Но если между вами и господином Скетцем особые чувства, то...» Он пытливо посмотрел на меня, а я невесело хмыкнула. «Вот уж точно. Особые, иначе не скажешь. Отступлю без малейших сомнений», — заверил меня Таммит. «Быть вашим другом тоже большая честь. И чтобы доказать свою искренность, я проведу вас по одному из тайных ходов, что раньше вел в храм». «Вы знаете, где он?» — обрадовалась я. Однажды Андже показал мне его, кивнул мужчина, но предупредил, что воспользоваться им можно лишь в крайнем случае. Мне кажется, он как раз наступил. «Да», — нетерпеливо воскликнула я, — «а можно?» Мне хотелось умолять Тамито показать мне тайный ход сию минуту, ведь все мое существо желало поскорее увидеть Уварда живым и здоровым, но я боялась оставить лавку. Ведь это единственный источник дохода, не только мой но и всех, кто пошел за мной. Покупка господина Алсея вселила надежду, что зелья будут брать даже после того, как узнают, что я ведьма. Дигана нет, он ушел с Дайком, а Сэлла и Риса до сих пор наверху. Попросить служанку встать за прилавок. Нет, девушка ничего не смыслит в зельях. Оставалось лишь ненадолго закрыть лавку. Мы же быстро, верно?» — убеждала себя. И решилась. «Можем отправиться сейчас?»